Я, наверное, не вовремя, деревянным голосом спросила леди Кайрена Умата. Она стояла на пороге гостиной с большим свёртком в руках и так укоризненно взирала на присутствующих, словно мы все, включая кошек, не сделали уроки и не помыли посуду, но при этом почему-то до сих пор не стоим в углу. Впрочем, недовольство леди Кайрена можно было понять. Я бы сам не обрадовался, обнаружив, что человек, к которому я пришел в гости, уже так плотно обложен другими прекрасными существами, что даже на голову ему особо не сядешь. Там тоже свободного места нет. «Наоборот, очень вовремя», — заверил я гостю. «Во-первых, я, сами видите, дома, что само по себе выдающееся событие. А во-вторых, бесконечно вам рад». Это, наверное, не слишком заметно, потому что вот прямо сейчас у меня в носу кошачий хвост, а карту рту угрожающе приближается чей-то рукав. Не мой. Хором сказали обе девчонки, одна из которых, по идее, была обучена придворному этикету, а вторая до сих пор являла собой образец деликатности без всякого дополнительного обучения. Но это совершенно не мешало им размахивать широченными рукавами перед самым моим лицом, заботливо созданным природой для совсем иных наслаждений. Например, для поедания пирогов, которых, впрочем, на столе все равно почему-то не было. То ли повара после ночных принцессиных воплей поразмыслив сбежали из нашего дома, прихватив с собой весь запас провианта, то ли просто время ужина ещё не пришло. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, когда в нашем доме наступает это самое время ужина и есть ли оно вообще. «Я вам больше скажу», — сообщил я леди Кайрене, ловко уворачиваясь от рук и хвостов. «В данный момент вы моя единственная надежда на спасение, потому что если в связи с вашим визитом кому-нибудь придет в голову накрыть на стол, возможно, мне тоже что-нибудь перепадет, и тогда я не погибну от истощения в самом расцвете сил, и заодно в цвете лет. И в каком еще цвете обычно погибают герои самых нелепых опер и древних поэм?» Вряд ли шедевры оперного искусства и образцы старинной литературы допустимо называть нелепыми, строго сказала леди Кайрена и, смягчившись, добавила, «Если вы погибнете от истощения, то вряд ли сегодня. Я испекла для вас торт». С этими словами она водрузила свой свёрток на стол. В гостиной воцарилась звенящая тишина. Таково магическое воздействие слова «торт» на собак и девчонок. Кошки к тортам совершенно равнодушны, но они и не особо шумят. «Юные леди», — строго сказал я облепившим меня барышням, Вы даже не представляете, какого масштаба события только что произошло. О тортах Леди Кайрена ходят удивительные слухи. Говорят, что попробовав их, лучшие из поваров впадают в глубокую меланхолию, осознав свое профессиональное несовершенство. Зато обычные, не сведущие в кулинарном искусстве люди просто теряют сознание от восторга, и все. Самое время выставить вас из-за стола за разнузданное поведение, чтобы избавиться от конкуренции, но... «Я не таков. В смысле, ладно уж, оставайтесь, но чур мне самый большой кусок. Если, конечно, он без яда, потому что кое-кто недавно грозился меня отравить. А у меня куча незаконченных дел, да и жизнь пока, невзирая на ваши совместные усилия, вполне хороша». «Никакого яда, сэр Макс», — без тени улыбки сказала Кайрена. «Это была глупая, даже не угроза, просто реплика в споре, попытка оставить последнее слово за собой». Мне жаль, если вы приняли мои слова хоть сколько-нибудь всерьёз. Я вообще довольно неловко себя чувствую. Сколько ни пытаюсь с вами подружиться, получается неудачно. Не знаю почему. Наверное, просто плохо вас понимаю. Вот и сегодня зашла без приглашения. Запросто, как вы не раз предлагали. И опять получилось не кстати. Вы заняты, а я... На этом месте Базилио и принцесса наконец осознали, что на их глазах и отчасти по их вине страдает от недостатка внимания живая трепетная гостья, а на столе при этом стоит принесенный ею и до сих пор не распакованный торт. Опомнившись, они вскочили с дивана, роняя кошек и не обращая внимания на недовольный мяв, кинулись к леди Кайрене на перебой Тараторе, как ей здесь рады. Причем Базилио попутно предлагала на выбор все мыслимые и немыслимые напитки, включая мои коллекционные вина из тайника в кабинете, о которых я и по уму вообще не положено знать. А принцесса красочно расписывала свои впечатления от мимолетной встречи в коридоре управления и простодушно признавалась, что даже не надеялась увидеть столь прекрасную серьезную леди в доме такого отъявленного злодея, как я. Впрочем... Не имеет значения, что именно она говорила. Главное, что под воздействием неотразимых принцессиных чар леди Кайрена Умата постепенно расслабилась, заулыбалась, уселась в предложенное ей кресло, и они вместе принялись разворачивать торт. А я, наконец-то, перевел дух. И заодно допил остывшую камру. И даже заметил встревоженный взгляд дреморонда, в котором иногда просыпается вечно голодная дворняга, неуверенная в человеческом благородстве, и шепнул ему «Ну, естественно, собакам тоже достанется по куску торта. За кого ты меня принимаешь? Когда это я зажимал еду?» Принцесса вернулась ко мне через несколько минут. Села рядом, вцепилась в руку, несколько крепче, чем следовало бы, гордо сказала. «Видишь, я уже подолгу прекрасно без тебя обхожусь». «Не сказал бы, что так уж подолгу», — усмехнулся я. «Да и не то чтобы вот прямо-таки прекрасно» скорчил такую противную по внутренним ощущениям рожу, что пожалел об отсутствии зеркала. Хотел бы я на это поглядеть. «О, мой помрачительный, несомненный, неистовый, затропезный негодяй!» резюмировала принцесса и показала мне язык. И даже не спросишь строго, кто научил её таким отвратительным манерам. Сам же сегодня и научил. «Смотрите, как я теперь умею резать пироги!» сказала Базилио, простирая руку над тортом. «Один жест и любой пирог, торт, омлет или каравай, в общем, все что угодно, лишь бы кругло, разделяется на семнадцать совершенно одинаковых частей. Даже если на аптечных весах взвешивать, ни один кусок не будет больше или меньше остальных, ни на миллиграмм». «Но, Но почему, почему именно на семнадцать?» — спросили мы дружным хором. «Нас же гораздо меньше», — добавил я. «Ну так, реза пироги меня научила леди Таяра» объяснила Базилио. «У неё семнадцать — самое любимое число. Ни на какое другое количество частей пироги этим способом почему-то не делится. Если семнадцать не подходит, лучше резать ножом. Но так гораздо аккуратнее получается. По-моему, красота». «Красота-то красота, но нас здесь сейчас шестеро», трагически объявил Дремарондо. «Четыре человека и две собаки. Это означает, что почти все присутствующие получат по три куска торта, а кому-то и одному». Третий кусок не достанется. Для гуманитария он совсем неплохо считает. По крайней мере, быстрее меня. «Этот обездоленный будет не собакой, а человеком», твердо сказал я и примирительно добавил. «Все равно я много сладкого за один присест, хоть стреляй, не сожру». Положа руку на сердце, в людях я разбираюсь неважно и настолько не интриган, насколько это вообще возможно для живого мыслящего существа. Однако причина внезапного визита леди Кайрены с тортом была настолько очевидна, что даже я догадался. И когда она, воспользовавшись безмолвной речью, сказала «Сэр Макс, вынуждена признаться, что пришла к вам с просьбой. Я сразу понял, с какой. Хотите узнать, как помириться с сэром джуфином Халли?» Прямо спросил я. Правильный ответ — вообще не надо мириться, потому что с его точки зрения он с вами не ссорился. Просто поговорил в свойственной ему манере. Подробностей вашей беседы я не знаю, но совершенно уверен, что для него вопрос на этом закрыт. Леди Кайрена помрачнела, но тут же вежливо улыбнулась Базилио, подавшая ей бокал какого-то фиолетового напитка, о существовании которого не только в нашем доме, но и вообще в природе я до сих пор даже не подозревал. Наконец сказала... «На самом деле я хотела не столько выяснить, как помириться, сколько расспросить вас, как вообще с ним договариваться. Никогда прежде не доводилось работать с такими людьми, как он. И как вы все. По неопытности я уже совершила много ошибок. Надеюсь, не роковых. Вы мне поможете, сэр Макс? Объясните, как сотрудничать с сэром Джуффином. Только если можно наедине». Не хотелось бы обсуждать нашу работу и лично сэра Джуффина Халли в присутствии юных леди. А безмолвная речь, на мой вкус, хороша только для коротких бесед. По этому пункту я был совершенно с нею согласен. Сущее наказание — это безмолвная речь. Но уединение нам с леди Кайреной пока не светило. Вряд ли принцесса сможет обходиться без меня хотя бы полчаса кряду Ей пока и несколько минут трудно терпеть. Пришлось сказать как есть». К сожалению, обстоятельства таковы, что я сейчас не могу отойти от нашей шиншизской гости больше, чем на пару минут. Для нее мое отсутствие невыносимо. Так получилось. Это не каприз. Мое чистосердечное признание шокировало леди карену куда больше, чем я того ожидал. Уж не знаю, поверила она или нет, но уставилась на нас с принцессой, словно впервые увидела. И с такой неприязнью, будто мы только что подожгли ее дом. но можно поговорить прямо здесь», — на всякий случай сказал я. Мои домашние неболтливы, а шиншицы считают, что уродиться с сплетником – очень плохая, недостойная судьба. А если вы им не доверяете, можно продолжить безмолвный разговор или отложить беседу до того момента, когда мы с юной леди найдем в себе силы надолго расстаться. Но этот момент, боюсь, наступит не раньше, чем через дюжину-другую дней». Леди Кайрена отвернулась и печально ответила. «Ладно, нет так нет». Я возвел глаза к потолку. Вот же беда с этими бывшими придворными. Даже мою простодушную откровенность можно, оказывается, принять за вежливый отказ. Как, интересно, король в таком окружении до сих пор ума не лишился. Он-то совершенно нормальный человеческий человек. Правда, большой любитель головоломок. Возможно, это и есть ответ. «Ну и какой смысл обращаться ко мне за помощью, если вы все равно ни одному моему слову не верите?» — укоризненно спросил я. «Да почему же? Верю», — сказала леди Кайрена. «Верю, что вы не можете даже на полчаса расстаться со своей новой подружкой ради важной беседы. Впрочем, важной, разумеется, только для меня. Это вполне понятно». Я повторно возвёл глаза к потолку, прикидывая, что будет, если я сейчас назову леди Кайрену Умату свирепой непритязательной задницей. Или неистовой нелюдимой мерзавкой, например. Не окажется ли это совсем уж чёрной неблагодарностью по отношению к гости, чей превосходный торт вот прямо сейчас доедают мои собаки? Или наоборот, её рассмешит? Или просто укрепит во мнении, что я самый обычный псих, которого лучше обходить десятой стороной? Определённый смысл в этом действительно есть». Базилио, почуявшая, что за внезапно наступившим молчанием таится что-то неладное, сразу сникла. Она любое неладное на дух не переносит. «Вам с нами не интересно спросила она гостью. Леди Кайрена сухо ответила. «Ну что вы, не беспокойтесь. Мне, можно сказать, интересно как никогда». От необходимости как-то исправлять положение меня избавил сэр Шурф. У него вообще прекрасное чувство времени. Не было ещё такого, чтобы я пропадал пропадом, а он меня не спас. Вот и сейчас прислал зов в самый нужный момент и сказал, «У меня есть полчаса, почти полный кувшин камры и несгибаемое намерение выпить её на твоей крыше. А с тобой или без — решай сам». К моей чести следует сказать, что я не сразу принял простое и приятное решение, а сперва мучительно колебался на протяжении примерно двух с половиной секунд. Для меня это довольно серьезный срок, свидетельствующий о наличии чувства долга и смутных воспоминаний о правилах хорошего тона, которые я когда-то честно пытался изучить. Но, к счастью, этих свирепых противников всегда побеждает мой здравый смысл. «Поступай, как хочется, и будь, что будет», примерно так он всегда говорит. «Извините, у меня срочное дело», — сказал я, стараясь придать своей роже соответствующее выражение. То есть не сиять от радости, а озабоченно хмурить хотя бы одну бровь. У левой это почему-то гораздо лучше получается. Правая никакого сравнения с ней не выдерживает, сколько ее не тренируй. «Если не очень долго, я могу подождать тебя здесь», — сказала принцесса с таким неподдельным отчаянием, словно я уже выпрыгнул в окно и скрылся за углом соседнего дома, оставив ее одно. «Не очень долго», — подтвердил я. «Всего полчаса. Столько ты без меня однозначно не высидишь. Зато все остальные запросто». И, обращаясь к леди Кайрене, сказал, «Если вы уйдёте, не дождавшись меня, разобьёте мне сердце. Оно у меня с недавних пор снова всего одно. Никак к этому не привыкну. И очень им дорожу». «Я могу принести отличные головоломки, чтобы вам не было скучно ждать», — оживилась Базилио. Леди Кайрена вымученно улыбнулась и сказала, «Это замечательно». Я предпочел сделать вид, будто верю в ее энтузиазм. Поднялся, взял принцессу за руку, сказал ей, «Закрой глаза и не открывай, пока я не скажу, что можно». Решил, если уж джуфин уверен, будто девчонке достались мои способности, значит, темным путем она запросто пройдет. По крайней мере, стоит попробовать. А то, пока мы будем подниматься по лестнице, сэр Шур всю свою камеру выпьет. Он шустрый. К тому же пессимист, каких мир не видывал. В смысле, зная меня столько лет вполне способен допустить, что я не приду.